Основатель секты — некий католический священник из Уругвая. Он свихнулся и попал в психбольницу, где ему было откровение. Его, как ни странно, признали здоровым, после чего он и основал движение Divine Movers. «Вопрос не в этом», — терпеливо прервал Валандер. «Были ли в этой секте какие-то случаи насилия? Был ли убит кто-то из ее членов? Из того, что я на сегодняшний день получил, это не следует. Но они сказали, что... Пришлю другие материалы из Вашингтона и Брюсселя. Я хотел все это внимательно просмотреть после совещания. «Ты хотел пойти домой и выспаться», — сказал Валлендер. «Мне кажется, это важно. Конечно, важно. Но мы не можем заниматься всем сразу. Сейчас все внимание не убру странду. Как бы то ни было, мы чуть не наткнулись на этого психа». «Ты переменил мнение?» «Ты о чем?» «Раньше ты не употреблял слово «псих». Убийцы — все психи». Но они могут быть и расчетливыми, и трусливыми, как мы с тобой. Мартинсон кивнул, пытаясь подавить зевок. — Поехал домой, — сказал он. — Зачем только люди идут работать в полицию? Валандер вместо ответа налил себе еще чашку кофе, хотя у него уже и так давно болел живот, и вернулся в кабинет. Поднял с пола куртку и так и остался стоять. — Что он должен делать сейчас? Он слишком устал. Чтобы думать, но хуже другое. Он слишком устал, чтобы заснуть. Он сел за стол. Около телефона лежала неизвестно, откуда взявшаяся записка, чтобы он позвонил Линде. Или он ее просто не заметил? Может быть, ресторан, где она работает, еще открыт? Но он не стал звонить. У него просто-напросто не было сил. Из кипа бумаг торчал краешек фотографии Луизы. Он вытащил ее и у него вновь появилось чувство, что с этой фотографией что-то не так. Но что именно, он так и не мог понять. Он рассеянно сунул снимок в карман куртки, положил ноги на стол и закрыл глаза, чтобы отдохнули. И почти тут же заснул. Он проснулся как от толчка и не сразу сообразил, где находится. Во сне он убрал ноги со стола. Левую икру свела судорога. Было без четырех минут четыре. Он спал почти час. Все тело болело. Он долго сидел неподвижно, ни о чем не думая. Потом пошел в туалет и ополоснул лицо холодной водой. Попытался найти в столе зубную щетку. Безрезультатно. Он чувствовал все ту же отвратительную неспособность принять решение. Ему надо поспать хотя бы несколько часов. Ему надо принять ванну и надеть чистое белье. Так ни до чего и не додумавшись, он вышел на улицу. Дул ну, приятный теплый ветер. Он шел по пустым улицам города, ни о чем не думая. Почти дойдя до дома, он вдруг решил, что сон подождет. Было уже четыре. Начало пятого. Через час можно позвонить Бруру Сунделюсу. Директор банка очень четко рассказал ему о своих привычках. В пять он уже на ногах и одет. Валандер не оставляла мысль, что жалоба в юридическую комиссию десятилетней давности — Светберг и Брур Сунделюс как-то связаны между собой, и что эта связь может пролить свет на тайну Светберга. У него есть час времени. Он сел в машину и поехал в Нюбру-Странт. Там сейчас никого не должно быть, только дежурный полицейский. Ему часто приходили в голову новые идеи, когда он осматривал место преступления в одиночестве. Доехал он за несколько минут. Как он и предполагал, людей уже не было, На пляже стояла полицейская машина. За рулем кто-то спал. А рядом с машиной курил полицейский. Вандер подошел и поздоровался. Это был тот же самый парень, который охранял подъезд к национальному парку. В этом следствии что-то все время повторяется. Все спокойно, спросил он. Любопытно разошлись совсем недавно, сказал тот. Не понимаю, что они ожидали увидеть. Это особое чувство. Находиться рядом с такой жутью, сказал Вандер. Чувство, что тебя это не коснулось. Он перешагнул через оцепление и пошел к месту трагедии. Одинокий прожектор освещал притоптанную траву. Валандер встал на то место, где был штатив. Потом повернулся и пошел к яме в песке, укрытой пластиком и оцепленной. Тот, кто здесь сидел, был не просто хорошо информирован, подумал Валандер. Он знал все в мельчайших деталях, как будто сам планировал фотосъемку. «Как это может быть?» Допустим, у Рольфа Хага был помощник. Тогда можно объяснить, что убийца знал, где и когда назначена съемка. откуда ассистент знал о с переодеванием в национальном парке? Откуда он знал о Бернсе? И какие у него были отношения со Светбергом? Валандер оставил эту мысль, но не забыл. Он снова пошел к дюнам. Попытался представить себе мотив. Молодые разодетые люди. Светберг был исключением, но... Это исключение легко объяснить. Светберг изначально не был определен в жертвы. Он просто подошел слишком близко. Нарушил невидимую границу. Валандр вдруг сообразил, что фотографы тоже можно исключить. Он просто стоял на дороге. Тогда остаются только молодые люди в необычных костюмах. Шесть молодых людей, веселых, празднично настроенных. Как там сказал Нюберг? Этот псих терпеть не может счастливых людей. Действительно, похоже на то. Но это не все. Валандер дошел до дороги, где, очевидно, стояла машина. Тоже все продумано. Ни одного дома поблизости. Свидетелей нет. Он вернулся той же дорогой. Полицейский все еще курил у машины. «Я все думал, о чем мы говорили», — сказал он, и затоптал окурок в песок, где уже лежало несколько штук. «Насчет дивак. Может быть, я бы тоже стоял тут, если бы не был полицейским. Наверняка, сказал Валендер. Столько странных типов, видишь, продолжал парень. Некоторые притворяются, что им это вовсе не интересно, а могут стоять часами. Одной из последних ушла какая-то баба. Наверняка уже была здесь, когда я принял смену. Валендер рассеянно слушал болтовню парня. Ему было все равно, где кататься оставшийся сейчас. Мне даже показалось, что я ее откуда-то знаю. Где-то видел. Ну, похоже, ошибся. До Валандера медленно доходил смысл его слов. Что ты сказал? Мне показалось, что я откуда-то знаю эту тетку, что стояла и глазела. Но нет, не знаю.